были непосредственно заинтересованы в благополучном спасении путешественников. Но вот подъемные цепи, воздушная камера и автоматические захваты были доставлены на борт корвета. Мастон, Мерчессон и делегаты пушечного клуба заняли свои каюты. Оставалось только отправиться в путь». 21 декабря в 8 часов вечера корвет при благоприятной погоде вышел в море. Дул северо-восточный ветер. Было довольно холодно, и море было спокойно. Всё население Сан-Франциско высыпало на набережную и безмолвно провожало отплывающих, приберегая овации